Глава 15. Апрель. Франсуа. Насупившись, францоугрюм из подлобья смотрел на пребывающие юнские войска. Подводы, кареты, повозки текли по ремню вот уже вторые сутки, накапливались у установленного на дороге кордона и вязли в тотальной неразберихе. Солдаты спешивались, озлобленно толкались, бестолково переругивались. Команды сержантов и офицеров танули в общем невнятном гвалте. К вечеру поток прибывающих войск наконец пошел на убыль, а к ночи прекратился вовсе. Сухопарым и морщинистому июньскому полковнику удалось навести какое-то подобие порядка. Мало-помалу потерявших свои части солдат сориентировали на местности и отправили куда надлежит. Смолкла ругань, повозки и телеги стащили на обочины и на плечах унесли прочь. Задымили полевые кухни, Кухонный персонал приступил к приготовлению и раздаче пищи. Выдвинувшихся за границы войскового расположения, часовых сменили и вскоре протрубили отбой. О боевом качевьи апреля за эти суматошные двое суток, казалось, забыли. Апрелитам указали место дислокации прямо по центру позиций, в двух сотнях шагов от ремня велели выставить боевое охранение и оставили в покое. Франсуа отменил построение, а аббат Дюпре – утреннюю и вечернюю молитвы. Над кочевьем, со всех сторон окруженным теперь войсками, нависло настороженное, опасливое чувство ожидания. Солдаты хмурились, мрачно вполголоса переговаривались. Сержанты выглядели не лучше. Каждый понимал, что в ближайшие дни придется туго, и чуждые инитам подразделения щадить не будут. И День атаки, который неминуемо предстоит, для большинства станет днем последним нейтрального марта между апрелем и февралем больше не было. Сейчас в половине дневного перехода на раннеапрельской земле люди зимы образовали сплошную линию обороны. Конные разъезды напоролись на нее позавчера, когда производили разведку. Один разъезд полег целиком. Другой, потеряв половину состава, откатился. Больше разведчиков не посылали. И сейчас в июньском штабе наверняка готовили план атаки. Через час после отбоя Франсуа забрался в лейтенантский фургон. Улёкся на походный топчан и попытался заснуть. Сон однако не шёл. За последний месяц бессонница вообще стала делом обыденным. Проворочившись полчаса, лейтенант выругался вслух, поднялся и, усевшись за раскладной стол, принялся обдумывать положение. Было оно безрадостным, да и безысходным. Победа в предстоящей войне для лейтенанта означала крах. Поражение тоже. Оставался еще вариант, что его убьют наиболее вероятный. И хотя в этом случае результат войны станет ему безразличен, смерть как выход из положения Франсуа Мартена не устраивала. Так или иначе выхода не было, Ни единого. Тот, кто управлял кочевым миром, тот, кто заставлял его жителей безостановочно бежать по замкнутой в круг кривой, теперь чихся эту кривую разорвать, уничтожить четвертую ее часть чтобы потом склеить круг по новой. Апрельскому лейтенанту Франсуа Мартену в этой переделке мира предстояло стать жертвой по-любому. Чем бы ни закончилась затея сильного мира сего перекроить круг. Нерадостные размышления прервал сержант Артуас. К вам посыльный, лейтенант. Просунув голову в отверстие в фургонном пологе, сообщил Артуас. Говорит, что с приказом Франсуа выбрался из фургона наружу. Было ветрено и зябко. Прерывистой похахатывающей трелью покрикивал из леса ночной пересмешник. Да До издалека доносилась перекличка несущих боевое охранение часовых. Приказ командиру Кочевья от полковника Шоу Козырнул краснощеки малый в зеленом с розовым обтягивающем мундире. Он извлек из планшета сложенный вдвое лист бумаги. Это вы, командир, господин лейтенант? Францоу кивнул, принял бумагу и развернул ее. Ему предписывалось немедленно выделить пятьдесят человек под командованием сержанта и отправить их по ремню на запад в распоряжению капитана Гордона. Франсуа сплюнул на землю. Гордона только не доставало. Мир тесен, пришла на ум древняя поговорка. В особенности наш мир, скорректировал ее Франсуа. Зачем капитану Гордону мои люди? Хмуро спросил он. Не знаю, пожал плечами посыльный. Мне полковник не докладывает, усмехнулся он. Впрочем, капитан Горда наверняка объяснит. И где нам его искать? На ремне. Надеюсь, вы на нем не заблудитесь. Франсуа выругался про себя. Отдал честь и приказал Артуазу будить людей. Через четверть часа Антуан КТ выстрелил перед лейтенантом полсотни недовольных ворчащих спросонья прилитов. Отправляйтесь, махнул рукой Франсуа, но внезапно передумал. «Останетесь за старшего Артуаз!» — велел он сержанту. Я поеду с ними. седлайте коней. Найти капитана Гордона удалось часа через полтора. Он безмятежно спал в одноместной походной палатке и при появлении откомандированных в его распоряжении апрелятов пробудиться не соизволил. Вместе с капитаном нашелся десяток намертво застрявших, сцепившихся осями телег, с закрытой брезентом поклажей. Олдюжены юнитов распевали чаи у разожженного на обучении костра. Выпряженные тягловые лошади паслись с ними по соседству. "Свора бездельников", пробормотал себе под нос Антуан Каттэ. «Бьюсь об заклад, ни один из них и пальцем не пошевелит, чтобы нам помочь". Желающих принять пари не нашлось. Франсуа спешился и наравне с остальными апрелитами принялся растаскивать телеги, затем закреплять колеса на осях. Юниты по-прежнему сидя у костра, развлекались анекдотами. «Лейтенант!» — жарко прошептал на ухо Антуан. "Там в одном месте брезент прохудился, но в телегах ящики штабелями, Я отодрал с одного доску внутри оружия много, а в других металлических, видать, боеприпасы". Франсуа кивнул. Он об этом догадался и два увидел телеги. Оружие. В этот момент смутные никак не желающие сформироваться мысли Вдруг обрели стройность и выстроились в логическую цепочку. Через несколько дней боевое качевье апреля погонят на убой. Умирать за чужие интересы и убивать затравленных, обреченных людей намного более симпатичных ему, чем июньские вояки. Убивать хету. Франсуа Мартен резко выпрямился. Последняя мысль ожгла его опалила. Он даже отшатнулся, будто его хлестнули кнутом. Что с тобой, лейтенант? Ничего, Антуан. Я в порядке бежать. твердо решил Франсуа удрать при первой же возможности, внезапно, когда никто не ждет, Меня ничего здесь не держит. Не держат?» — издевательски переспросил кто-то внутри него. А твои люди, лейтенант? А твоя честь? Постой, осадил внутренний голос Франсуа. Что, люди? Я не имею права брать с собой никого из них. Да и никто не пойдет. Мне придется проделать все одному. И повезет, если мои люди не станут стрелять мне в спину. А что касается чести, да пропади она такая честь. Хотя Антуан Кате, самый преданный, самый верный. Однажды он сказал: "Был бы мой выбор, я охотнее стал бы драться с этими, чем с парнями из февраля". Не потому, что с ними проще, а от того, что февралиты мне даже где-то симпатичны. А ионские бездельники нет сказал, конечно, на нервах и со злости, вечером, когда часом раньше, юниты едва не расстреляли Дюжардена. Так что же, может быть, сманить Антуана? Или приказать. Он пойдет, прикроет мне спину, даже если это будет стоить ему жизни. Нет, к чертям. Если Антуану суждено умереть, он умрет, но не станет из-за меня предателем. Франсуа стиснул зубы. Бежать это предательство и нечего подбирать слова. И остаться тоже предательство, только по отношению к женщине, которую он любит. Какая приятная встреча, раздался за спиной глумливый голос. лейтенант э, э, забыл, как вас там. И, разумеется, небрежно одетый не выбрет, словно нерадивый новобранец. Франсуа обернулся. Капитан Роджер Гордон с обычной спесью поигрывал хлыстиком и насмешливо улыбался. Усилием воли Франсуа заставил себя проглотить издевку. "Виноват, господин капитан", покорно сказал он. "По хорошему надо бы посадить вас на пару суток под арест. Но с учетом военного времени и услуги, которую ваши люди нам оказали". Гордон сделал паузу. "Ограничимся сутками. Извольте по прибытии доложить полковнику". шоу». Как скажете, господин капитан. Франсуа оглядел выстроенные вереницей телеги, в которых обслуга запрягала лошадей. Он решился. Позвольте сопровождать вас, господин капитан. На всякий случай, вдруг они вновь застрянут. Да, разумеется, гордо кивнул. Вы с вашими людьми можете ехать в арьергарде. Разве что кто-нибудь захочет подменить моих парней на козлах. С вашего позволения, Франсуа поклонился. Я поведу головную под воду. Заодно разомнусь. Что ж. Гурден одарил лейтенанта дежурной надменной усмешкой. Офицер-вовчик. Жаль, что в армии нет такой должности. Вы вполне бы на нее подошли. Франсуа не отреагировал на новый всплеск капитанского остроумия. Он стремительно зашагал к головной телеге и придирчиво осмотрел запряженную в нее тройку. Одобрительно похлопал коренника по крупу отряпал по холкам престижных и запрыгнул на козлы. До позиции добрались за полчаса до восхода солнца. Антуан окликнул сержанта Франсуа. Я здесь лейтенант. У меня просьба к тебе, Антуан. Франсуа нагнулся и положил руку сержанту на плечо. Очень большая просьба. Огромная. Ко всем вам. Подарите мне две минуты. Какие две минуты? Напишал КТ. Ты о чем, лейтенант? Франсуа смерил взглядом расстояние до перегораживающего ремень кордона. Не стреляйте в меня первые две минуты. Или стреляйте, но не прицельно. Лейтенант, что с тобой? Антуанка ты побогровил. У него затряслись руки и испарина выступила на лбу. О чем ты? Кто собирается в тебя стрелять? Вместо ответа Франсуа расстегнул кобуру и обернулся через плечо. Господин капитан, Почтительно позвал он. Подойдите сюда, будьте любезны. Что случилось? Июнит направил коня к головной телеге. Ровным счетом ничего. Франсуа вскинул револьвер и выстрелил Гордону в голову. Капитан Июнитов еще заваливался, когда лейтенант вытянул лошадей плетью. гикнул и погнал телегу прямо на перегораживающую дорогу кордон. Набравшие скорость кони с треском снесли шлагбаум и помчались по дороге дальше. Надай Орал Франсуа, нещадно обрушивая плеть на спины престижных. Ветер хлестал в лицо, громыхало за спиной несущая по рытвинам и колдоминам телега. Сзади грянул залп. Пули прошли над головой и сгинули. Еще залп. Пули вновь прошли мимо, и телега скрылась за дорожным поворотом. Минут 20 у меня есть, лихорадочно думал франсуа. Минут двадцать форы, пока разберутся, пока скомандуют, пока будут седлать лошадей. А потом столько, сколько им понадобится, чтобы догнать налегке. Час, полтора, если повезет и не загоню лошадей. И все. Безумство. На что он рассчитывал, когда затеял побег? Его настигнут и расстреляют, непременно. До позиции февралитов 4-5 часов, если гнать не останавливаясь и не снижает темпа. К чертям. Ускай расстреливают, отчаянно думал Франсуа. Назад дороги нет и не будет. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем в дребезжание грохот тележной поклажи вплёлся в топот копыт. Франсуа обернулся. Десятка два всадников шли по дороге наметом. мили полторы, прикинул расстояние Франсуа. Может быть, чуть больше. Минут двадцать, максимум полчаса. "Надай!" отчаянно закричал он. Преследователи приближались, они были уже в полумиле. Телега неслась по длинному прямому отрезку ремня И лейтенант понял, что до поворота живым добраться не удастся. Через минуту по нему дали залп, Еще не прицельный, еще для острастки, с расстояния, превышающего необходимое для стрельбы на поражение. Лейтенант огрызнулся выстрелом из револьвера, еще более бесполезным и бессмысленным. Оглянулся. Расстояние сокращалось на глазах. Все, осознал Франсуа. Две минуты от силы три. Он вдохнул воздух полной грудью, Улыбнулся, зависшим над верхушками деревьев равнодушным онце. Новый залп. И левая престижная, споткнувшись, сбилась с ноги, пала. Оглобля под ее тяжестью треснула, разломалась пополам. Повозку подбросила и занесло на дороге. Франсуа сшибло скозил. он рухнул на землю, покатился по ней, обдирая кожу с рук, Грянулся головой о придорожный камень. Кореникой оставшаяся в живых бились в оглоблях. Не в силах сдвинуть повозку с места, Франсуа, превозмогая раздирающую черепную коробку боль, встал на колени, зашарил пальцами по пустой кобуре. Унял, что револьвер выпал из руки при падении, выругался от бессилия и стал подниматься на ноги. Смерть почему-то хотелось принять стоя. Главный юнит был уже в двадцати шагах. Припав к конской холке, он навел на лейтенанта ствол Но вместо одиночного выстрела раздался вдруг залп. Конь под юнитом встал на дыбы, затем рухнул на круп, подминая под себя уже мертвого, застреленного седака. Перелетел через голову коня и грянулся о другой. Запрокинулся в седле и бессильно сполз на дорогу третий. В следующую секунду метнувшийся из леса к француз человек ухватил его за пояс, рванул и прикрывая собой стащил в кювет. Лейтенант успел узнать Бьорна А потом боль взорвалась в голове, и сознание улетело прочь. Как спасались бегством уцелевшие преследователи, Франсуа уже не видел. Очнулся он в землянке на топчане, заботливо укрытый одеялами по подбородок. Лейтенант скинулся, заскрежетал зубами от боли, сдержал стон и спустил ноги на пол. Подождал, пока боль не унялась и не сфокусировалось зрение. Огляделся. Кроме него в землянке никого не было. Опираясь о топчан Франсуа медленно, в три приема поднялся и шатаясь от слабости побрел к выходу. Занавешивающая его звериная шкура распахнулась навстречу. "Хета", прошептал Франсуа, разглядев в проеме девушку. "Я вернулся к вам". "Хета".